Глава пятьдесят Подходы. «Смотрят уровень батарейки», – просветил меня Бен. «А дальше просвечивают на всякие скрытые техники, насколько я понял. Учередь мы прошли быстро, получив регистрацию, что-то вроде вида на жительство на Тервине. Асси, что характерно, никто не смог уличить в скрываемом уровне». А потом мы как-то буднично получили заем под залог товара в кабинете с хмурым оранжевокожим пришельцем. Как и предполагалось, даже небольшой по местным меркам капитал с внятным бизнес-планом служил здесь неплохой гарантией. Все-таки не с пустыми руками люди и вели сюда и вились, предприятие решили организовать. Следующим шагом была аренда соответствующего помещения с холодильниками, и доставка туда всех купленных нами товаров. А вот теперь, не теряя времени, можно приступать к нашему маленькому тервинскому бизнесу. Честно сказать, я был удивлен, почему хотя бы в пределах одного города невозможно было организовать нормальную точку питания. Когда мы всеми силами, помогая нашему маленькому повару и вору, приготовили первый ужин, опасения были, что на нас не обратят внимания. Однако народ, идущий в расположившуюся по соседству столовую, видел, что открылось нечто новенькое, и вскоре все столы в нашем кафе оказались забиты. В первый вечер мы буквально с ног сбились, исполняя заказы и убирая со столов. Асси, к слову, участвовать в уборке не стала, за что заслужило несколько укоризненных взглядов. А я так и вовсе съязвил, что на это ей, видимо, тоже требуется разрешение императора. Однако девушка не только не обиделась, но и расхохоталась, показав, что оценила шутку. Что ж, видимо, ресторанный бизнес не для слабаков и не для пылающих дланей, которые, кстати, и про обещанный сюрприз не спешат вспоминать. На следующее утро мы подготовились к наплыву посетителей заранее, решив пускать не всех, а до определенного предела. Так мы создали искусственный ажиотаж вокруг своего заведения и при этом успевали обслужить всех посетителей. Правда, нам еще помогла пятерка беженцев с Тлана, иначе мы бы не справились. В итоге, уже на второй день мы полностью отбили кредит, заслужив доверие местных служащих, что следили за беженцами. А на третий вышли в плюс – Но одновременно пришло понимание, что ни мы сами, ни наша деятельность не привлекают ничего внимания. Даже наша прибыль, почти 50 тысяч старых кредитов, которыми пользовались на Тервине, не позволяла ни на что рассчитывать. Просто потому, что доступ к магазинам, где продавалось что-то более-менее ценное, был открыт только для членов банд Анрита и Барна, ну и людей-наместника. В общем, с утра мы отказались от тихого подхода и решили попробовать расшатать местную систему. И вот вечером собрались в полном составе обсудить, что же у кого получилось. «Карл, Айла, я решил, что будет правильнее начать с самых младших членов команды. Какие у вас успехи?» Попробовали, как-то и просил пустить слухи о нашей еде в кварталах банд. Наняли тридцать крикунов, что сопровождали все патрули, выходящие с их территории, и заводили разговоры о нас рядом с каждым из них. Карл гордо окинул всех взглядом. Но триумф у него украла Айла, быстро выложившая самое главное. В итоге, сегодня помимо обычных одного-двух посетителей, Из особых кварталов к нам заглянуло около сотни таких гостей. Кстати, один из них это Укон Ференс, первый советник наместника, а такая шишка к нам ради одной еды точно бы не пошла. Согласен, я кивнул маленьким помощником старого Бена и пожал им руки благодаря за работу. Все-таки зря мы целых два дня рассчитывали на случайность, а вот стоило один раз поработать на результат. И сразу прорыв. И это я еще остальных не выслушал. «Хорошо, теперь моя очередь», — начал Бен. «Я попробовал выйти на местных оптовиков, чтобы попробовать продать им наш товар. Все же определенную репутацию мы уже заслужили, можно было бы рассчитывать на нормальную цену. Но нет. Я пообщался с десятком торговцев». Но без санкций местных боссов с нами никто дело иметь не будет. Тут только на первый взгляд хаос и вольница. Но стоит кому-то попробовать пойти против сложившихся устоев, как такое давит на корню. То есть ты узнал, что без Барна, Анрита или Наместника нам не только в прорыв не сходить, но и работать получится только в розницу? Это было ожидаемо, но все равно печально. Возможность быстро продать нашу еду и выйти с этими деньгами на рынок, найденных на планетах старой империи ценностей, мог бы существенно облегчить нашу жизнь. Вот только чего это Бен такой довольный? Вроде бы его миссия провалилась? Или он все же чего-то добился? Бен? Я внимательно посмотрел на барона. И тот тут же расплылся в довольной улыбке. «Да, ты прав. Несмотря на все это, я кое-что смог. Да, для нормальных Вели тут вариантов нет. Но для ненормальных...» «В общем, есть несколько отрядов, которые хотят собраться и сходить в прорыв на зло всем. Если мы возьмем на себя обеспечение их питанием и выделим наш фрегат для прикрытия прорыва, то они готовы взять нас с собой. Естественно, все это дурно пахнет. Во-первых, они любители. Во-вторых, даже если им все удастся, я уверен, что в ряды своих ни один из боссов их не примет, а наоборот отправит на убой. Ну и в-третьих, я не уверен, сможет ли наш корабль потянуть прикрытие против местной планетарной защиты. Но в любом случае... Если других вариантов не будет, перед стартом новой петли можно будет попробовать. Хотя бы узнаем, что такое эти прорывы и зачем они нужны. Барон оглядел нас, пытаясь понять, что мы думаем о раскопанной им информации. «Спасибо, крутой план, если что, я за». Я крепко пожал руку Бену, а потом не удержался и даже обнял его. Все же очень приятно, когда твои товарищи готовы рассматривать в качестве альтернативы даже смертельно опасные варианты. Да, мы в петле, но даже здесь решиться умереть не так-то и просто. Одно дело, когда ты уже зажат в угол, и совсем другое – самому шагнуть в пропасть. «По поводу защиты можешь не волноваться», – Асси тоже включилась в разговор. «Я немного модернизировала ваш корабль, хоть это было и непросто. И теперь с большинством опасностей он сможет справиться». Девушка еще не закончила говорить, когда я осознал, что все это время она не просто так отлынивала от работы в ресторане, а занималась кое-чем по-настоящему полезным. «Это мы поддались романтике ситуации. Новый мир, новый бизнес». А вот пылающая длань действовала предельно рационально. Причем, что характерно, не мешая нам совершать свои ошибки.